Мария Федоровна, видя, что не добьется положительного ответа, решила уколоть невестку. «Вы сегодня не видели императора?» — спросила она. Видела, но коротко. Он был очень занят. Что не мешает ему проводить по несколько часов у Четвертинской и в антрактах заботливо выслушивать целые рефераты придворных акушеров? Молодая императрица подняла на свекровь пристальный и удивленный взгляд. У Четвертинской переспросила она. — А? Ну да, конечно, она гораздо более четвертинская, нежели на рышкина. И во всех событиях, ее тревожной жизни, ее законный супруг играет далеко не первостепенную роль. А, вы она рышкиной говорите. Елизавета Алексеевна делала над собой неимоверное усилие, чтобы оставаться спокойной. Я говорю о той женщине, которая вламывается в семейную жизнь как мою, так и вашу. Я говорю о той интриганке, которую иначе не называют как оскорбительным для всех нас именем фаворитка. Уже не сдерживалась вдовствующая императрица. Елизавета Алексеевна вздрогнула столько же от громкого возгласа, сколько от обидного выражения свекрови. «При мне никто не посмеет присвоить ей такое имя», — с непривычной ей гордостью заметила она. «Полноте! Все это пустые фразы!» Все отлично знают, что шалость этой женщины всегда окажется первенствующей. И мне и вам всегда придется уступать ей. «Нет, я лично не знаю этого и признать никогда не решусь», — гордо ответила Елизавета Алексеевна и быстро сменила разговор. «Вы об отъезде что-то изволите говорить?» Она нарочно приняла церемонный и официальный тон. При всей своей кротости императрица Елизавета умела при случае поставить каждого в желаемые рамки. «Да, я хотела спросить вас. Ваши сборы совсем окончены?» «Не могу точно ответить вам. Полагаю, что да. Я доверяю окружающим меня лицам». «И очень дурно делаете», — пожала плечами Мария Федоровна. Я с молодости привыкла сама заведовать всем, что близко касается меня. Прошла минута упорного, неловкого молчания. Видно было, что Мария Федоровна пришла не за этим. Молодая императрица никак не могла уяснить себе причину ее визита. «Кстати», — начала Мария Федоровна, стараясь придать своему тону, возможно, спокойное выражение, — Вам бриллианты доставлены обратно от ювелира? — Да, кажется, все. — Как? — И тут кажется, ведь это вопрос нескольких сот тысяч. — Знаю, но этот вопрос поручен специально избранным для этого лицам, и меня он очень мало интересует. По лицу Марии Федоровны скользнула насмешливая улыбка. — Но этого я не заметила. Вы очень поторопились официально изъять коронные бриллианты из моего употребления, как только к этому появился законный повод. Моей личной инициативы в этом не было и быть не могло. Все сделалось помимо меня. И я так мало люблю наряды и так редко выезжаю, что могла бы обойтись без восстановления своих прав по этому предмету. Так зачем же вы восстановили эти права? На этот вопрос вы сами ответили — назвав повод к этому законным. От закона отступать я не имела никакого права. У Марии Федоровны вырвалось нетерпеливое движение. Ничто в невестке так не сердило ее, как спокойный и невозмутимый тон —